Значит, так-то и быть. Очень жаль. Впрочем, орки разделяли эти беды со мной. Хотя, может, отдадите им их мне в обмен на Святой меч? И я заклинатель. На что мне меч? Даже если вы отдадите мне его. Каспонд хихикнул над шутливым ответом короля заклинателя. Лицо Ремедиус сохраняло пустое выражение. Густов побледнел. Предложение звучало как шутка, но похоже Каспонд говорил серьёзно. Ная вздрогнула. Насколько же он ненавидит этих пленных полулюдей, если готов отдать сокровища страны только ради того, чтобы снова получить их в свои руки. Что же с ним такого сделали? Итак, вы покинете город. Я хотел бы так поступить, но сначала нужно допросить пленных и отправить гонцов на юг. Думаю, придётся подождать минимум неделю, когда мы вернём себе эти земли. Я по достоинству отплачу вам за доброту, вдобавок к тому, что уже обещала вам капитанка Студио. Буду рассчитывать на это. Король Заклинатель вышел в сопровождении Неи. Хорошо, он ушёл. Теперь к главному, сказал Каспонд. Да. Защищать всех этих людей будет очень тяжело. Я полагаю, нам стоит либо запросить помощи с юга, либо раздобыть какой-нибудь транспорт. Лошаדיה и повозки. Каспонт, выслушав предложение Густова, холодно улыбнулся. Что за ерунду вы говорите? Кто сказал, что речь об этом? Разве мы не собирались обсудить дорогу на юг? Позвольте мне говорить прямо. Мы не побежим на юг. Мы примем бой с Элдовофом и его армией здесь. Это чрезмерно поспешно, выкрикнул Густов. Ремедиус продолжила. Стены защитят нас, но как только армия полулюдей осадит нас, ревизия быстро иссякнут, и нам конец. Без подкрепления извне мы не продержимся. Может Ремедиус и не слишком умна, но в том, что касается военного дела, на неё можно положиться. Густав Кюннл, слушая уверенные слова капитана. И всё же, мы должны сражаться здесь. Под их вопросительными взглядами Каспон холодно улыбнулся и объяснил: "Вы ведь тоже слышали этот акт. Король-заклинатель бережёт манну для боя с Йелдваофом, густовкевнул. И это может стать проблемой. Одолев Йелдваофа и завладев демонами-горничными, он вернётся в колдовское королевство. Нам нужно, чтобы он перед этим проредил вторгшийся в нашу страну полулюдей. А значит, нужно поставить себя в безвыходное положение. Но наше соглашение с королём-заклинателем каждый раз, когда его магия забирает жизни полулюдей, Это означает, что меньше подданных Святого королевства погибнут. Так что же вы выберете: ваш договор с Нежитью или жизни невинных жителей Святого королевства? Лицо Густовой искривилось в горькой гримасой. Норемеделс тут же ответила: "Невинных жителей Святого королевства, разумеется, именно капитан. Итак, мы должны заставить короля заклинателя сражаться. Раз мы заключили договор, то нам нужен повод, чтобы он его нарушил". И ради этого мы должны сразиться с армией Йелдваофа верно точнее мы начнём подготовку к бегству на юг но приготовление займёт слишком много времени и армия Йелдваофа окружит нас не имея иного выбора мы взмолимся чтобы король заклинатель помог нам что скажете Ремедиус и Густов переглянулись он прав прошли они в глазах друг друга и всё же у меня вопрос Что, если король заклинатель проиграет Йелдвофу из-за того, что потратит слишком много маны? Я слышал, ману можно быстро восполнить, не так ли? Я тоже слышала это от сестры. Младшая сестра Ремедиус была жрицей. Если уж она о чём-то говорит, я слышал от сестры. Значит, так оно и есть. Мы позволим нескольким полулюдям сбежать и заманим сюда армию Йелдвофа. Помните, нужно, чтобы это случилось до того, Как у нас закончится провизия, но насколько большое войско он приведёт? Они уже обменялись известной им информацией. После нескольких сражений в армии Елвауфов осталось меньше 100.000 воинов. Армия состояла из представителей 12 видов, а также ещё шести, не столь многочисленных, чтобы считаться самостоятельной военной силой, итого 18 видов. 12 первых раз состояли из змеелюди, Похожие на змей полулюди, считающиеся близкими родственниками людей ящеров. Амматы, двуногие крысоподобные существа с прочной как железо шерстью, их считают родственниками кваготов. Каббены, существа, похожие на обезьян, немного крупнее людей, и с отравеировавшимися глазами. Зерны, слизистые существа, верхняя половина туловища которых напоминала угрей с руками. О Нижние синих слезней. Некоторые считали, что их правильнее было бы называть гетероморфами, но этих существ относили к полулюдям из-за того, что на них действовали заклинания, предназначенные исключительно на полулюдей. Кинжальники, насекомоподобные существа, из конечностей которых растут острые клинки, с прочными, словно броня, экзоскелетами. На них, как и на озернов, действуют предназначенные для полулюдей заклинания. Поэтому их тоже причисляют к полулюдям. Хоранеры полулюди с ногами наподобие лошадиных, способные быстро и долго бежать без отдыха. Спайданы полулюди, напоминающие пауков, с четырьмя длинными и узкими руками и ногами вроде паучьих. Их слюна может превращаться в паутину, из которой они изготавливают одежду и самые разные предметы. Ткань, изготовленная из этой паутины, прочная как сталь. Пожиратели камня, ворожённые грубыми дубинами, они обладают одной пугающей способностью плеваться съеденными камнями. Выплюнутый осколок может повредить металлический доспех даже на расстоянии 100 м. Но они могут делать это лишь ограниченное количество раз и за исключением этой способности не представляют особой угрозы. Ортрусы существа, похожие на кентавров, но нижняя половина их тел не лошадиная, а какого-то хищного зверя. Они сильнее в бою, нежели кентавры, но зато кентавры быстрее. Маджилосы прирождённые заклинатели, способные использовать магию вплоть до четвёртого уровня. Заклинания, которые может применить маджилос, появляются на его теле подобно татуировке. Наиболее могущественные представители этой расы покрыты татуировками с головы до ног. Иногда среди них встречаются те, кто способен развить в себе способность заклинателя, и по слухам, изучить заклинание вплоть до пятого уровня. Таких считают существами уровня владык. Птерапосы существа, населяющие скалы, способные планировать по воздуху на большие расстояния. Они умеют и летать, но это требует от них больших усилий, так что в течение дня они могут летать совсем немного, а после оказываются неспособны даже планировать. Не тратя силы на полёт, они способны создавать ветер, разрывающий даже доспехи. Так что защищаться от них очень сложно. Эти существа сильные, даже не будучи способными летать. И наконец бафалки. Остальные шесть раз малочисленные, но каждая весьма сильна. Огры, буриуны, расы вроде огров, владеющие магией земли и множеством связанных с землёй особых способностей. Вауны, подобные буриунам, только повелевающие водой. Нагараджас выглядели как змеи, с чешуйчатыми телами и руками. Этот вид совершенно отличался от э, особей, известных как наги, и они даже не ладят между собой. С рождения они получали множество магических способностей, а иногда даже использовали мечи и броню. Сприганы вид, способный свободно менять свой размер от маленького до большого. Эти существа по большей части считались хорошими. Злые сприганы были редкостью. Тем не менее, И те, и другие становились неуправляемыми в состоянии берсерка. Заостии, плотоядное существо с верхней частью туловища, как у зверя-людей, они использовали доспехи и круглые щиты, лишённые особых способностей. Этот вид сражался подобно тяжёлой кавалерии, с дикостью и силой зверей. Они были родственниками кентавров и ортусов. Только одни из них были сильны, и ортусы часто полагались на них. Так возникла связь, напоминающая ту, что установилась между гоблинами и хоб-гоблинами. Отсутствие особых способностей делали их не слишком опасными врагами для авантюристов, владеющих заклинанием полёт, но всё же в прямом столкновении даже орехоалковым авантюристам пришлось бы с ними нелегко. По словам короля заклинателя: "Ваша база находится под их наблюдением, так? Зная о численности наших сил, они не станут отправлять слишком много солдат". Это даёт нам преимущество, однако возникает проблема пища. Именно, хотя священники и создают пищу, они способны создать лишь немного до истощения маны. Они также не способны питаться тем же, чем полулюди.